Глава шестая. Поверхность. Правильного вы себя строил, а ну вон что. Испуганный почтальон прижался к стене туннеля. Тут то, то я смотрю, в последнее время Машка его сама не своя ходит. Пил он ее, значит». «Машка это кто?» — спросил у ошеломленного почтальона Лиана. «Подруга пионера!» — не сводя глаз с оторванной головы, прошептал почтальон. «Вот теперь шума будет...» э, «Никакого шума, а тащишь его на склад, откуда все началось, и кинешь его там где-нибудь. Голову подальше выкинь, лучше на поверхность. Был пионер и весь кончился». Распорядился череп. Почтальон сразу пришел в себя. Мы помогли ему завернуть тело в простыни, взятые в медблоке. Голову засунули в пакет. «И еще, почтальон, меня вызывают в центральный бункер, ребят заодно провожу. А вместо меня придет Чахлый. Пока он не появился, ты за старшего». Ну, «А вдруг они опять полезут? Нас и так мало осталось, как быть?» «Чего ты, как маленький, блокируй туннели, сквозь дверь они не пройдут, надеюсь. Ждите Чахлова, он все разрулит». «Хорошо. Как ты думаешь, почему они именно сейчас появились?» Почтальон все-таки нервничал и боялся повторного нападения на бункер. «Нейромант пришел за пленным, а обращенным», — однозначно ответил Череп. «Он что, бессмертным себя считал?» — удивилась кобра, снова принявшая обычный вид. — С такой группой поддержки, наверное. И, как выясняется, у него еще друзья были. Череп кивнул на завернутое в простыни тело. — Когда пионера могли прикусить? — Думаю, месяца два назад. Он тогда в рейд ходил, из двадцати человек четверо вернулись. — Слушай, череп, до меня дошло, они, наверное, подозревали его, они же вместе в вылазке участвовали, ведь эти трое на складе погибли, а не он лиху уделал. Почтальон снял шапку и почесал свою лысину. — Скорее всего, так и было, но у них уже не спросишь. А вот нам всем теперь надо быть вдвойне осторожными. Череп повернулся ко мне. — Почему? «Не то чтобы мы совсем уже беспечные, но мне хотелось знать». «Бытует мнение, и оно подтверждено фактами, что нероманты, если кого-то из нас видят в бою или так просто, то обязательно рассылают фото среди своих», — ответил за черепа почтальон. «Они, бывало, открывали персональную охоту за ребятами, которые умудрялись завалить нероманта», — предостерегающе сказал череп. «Так что ремень его выкинь вместе с ним». «Думаешь, они меня по нему быстрее найдут? Я бросил ремень нейроманта с понравившейся мне пряжкой на тело монстра». «Уверен, не ты первый, и еще запомните одну вещь. Романты здесь были очень давно, намного раньше нас, и все подземные коммуникации знают гораздо лучше нас. Ты думаешь, что находишься в безопасности, а они вылезают практически из стены». В туннелях полно всяких ловушек, потайных ходов и дверей. Тогда, наверное, меня будут искать вместе с лесником, спросил папа «А Я ведь вообще вступил с ними в ментальный поединок. О, как поэтично звучит! Изыкац, ментальный рыцарь, хихикнула Лиана. Вот тебе все смеяться, а они нас будут искать между прочим, задумчиво ответил папа Шакац. «Значит, и меня тоже. Ты же не собираешься со мной разводиться, Жень?» Леана демонстративно положила руку на рукоятку Маузера. «Как ты могла такое подумать, крошка? Ладно, хорош сопли жевать. Всю ответственность беру на себя. Всех нейроматов и прочих можете валить без разбора. Что у нас по пунктам?» «Пункт первый. По возможности предотвратить нападение на центральный бункер», — сказал Череп. Позвонить на сорогу не получится. После нападения бункер остался без связи. Романта, или его подручные уничтожили кабель. Они раньше просто рвали. Но когда до них дошло, что скрутить обратно кабель дело пары минут, они стали вырезать целыми кусками метров по сто. Обычно кабель прокладывают по потолку, но иногда он уходит из одного туннеля, соседний и так далее. Так что не всегда можно проследить, куда ушел провод, и в результате восстановить почти невозможно. Точные схемы прокладки кабелей ни у кого нет, так, кусками от одного бункера к другому. И то тот, кто клал, помнил и держал у себя в голове, а когда голову ему оторвут, при встрече с зараженными или обращенными, информация, соответственно, пропадала». Во-во, точно, у нас тагичок и лекдик один был в институте, вспомнил папа Кец. Все тоже в голове держал помню, он значит, а сколько времени стали копать, не помню чего. Только экскаватор кошом десять киловольт подцепил, ковш тут наполовину расплавленный, так там и остался лежать, как памятник на заидании другогим. У нас примерно то же самое, усмехнулся почтальон. «Череп! Как хоть пойдешь примерно, чтобы знать, где искать в случае чего?» «Все просто. По-главному пойдем до третьего перекрестка, затем направо повернем к Михайловке. Оттуда уже по городку и центральный ствол до петушков, там уже по обстоятельствам». «Далеко вообще до центрального?» — спросил я. «Если в километрах, то около двухсот, но это по прямой, то есть по поверхности...» Но спешу огорчить, ей еще никому не удавалось. Жесткая радиация, боевые действия, недружественные прохожие. Эти факторы сводили на нет все чаяния наших смелых ходоков. «Доходчиво — Доходчиво! — рассмеялся папаша Кац. Нам бы по медицинской части запастись винты, жгуты, лангеты. — Почтальон проводит тебя в медблок. Встречаемся здесь через час. Череп посмотрел на часы. «К чему такая спешка? Нам надо еще бойкомплект собрать и продукты», — сказал я. «Все уже собрано заранее. Вчера подготовили, ждет это богатство нас у выхода. А спешка потому, что и им надо закупоривать бункер. Чем черт не шутит, вдруг они и правда еще раз припрутся». Да, хранилища зараженные не добрались?» — озабоченно спросила Кобра. «Нет, оно постоянно закрыто, там три двери, если вы заметили, хотя вряд ли. В общем, там все устроено так, чтобы можно было переждать ядерный удар непосредственно по бункеру, все тела под надежной охраной. Но в любом случае других вариантов нет, там самое безопасное место в бункере. Если это слово «безопасность», вообще здесь уместно». — Все ясно. Девочки, вы слышали? Бегом в нашу спальню, собирайте личные вещи. Одна нога здесь, другая там. — Вишер раскомандовался. Сильный шлепок по попке отправил Лиану в нужном направлении. — Кобра пошла сама. Мне показалось, или она строит глазки черепу, то волосы поправит, то глазами стрельнет, как и в воду глядел. «Э, — Лесник, вопрос такой не совсем по делу. Можно? — спросил череп. «Кобра, она с кем-то... Э, э, дружит или как?» «Возможно, она тебе сама расскажет позже. Короче, она недавно такая стала, до этого кобра выглядела не очень презентабельно. Квазов ты, конечно, видел, но так вот, очень на них похожа была. Отец ее, колдун, давным-давно попался Нолдом, будучи знахарем, они его заставили проводить опыты». «Ох же ж, мать его, мы таких, как он, много покрошили. Он что, по собственной воле на них работал?» Нахмурился череп. Я не стал вспоминать давний разговор с колдуном, когда это было уже никто и не вспомнит. «Нет, уроди, по принуждению, он же не маньяк, чтобы такое творить по собственной воле. Там он сошелся с одной девушкой, спрятал ее». Но когда пришло время рожать, его не было на месте. Она рожала в автоматической капсуле, и Нолды узнали это. После этого колдун оказался у них на крючке. То, что происходило дальше с коброй, пусть она тебе сама рассказывает. Но буквально недавно, как раз незадолго, как мы попали сюда, произошла одна история. Кобра получила серьезную травму в бою с элитой и практически умирала. Колдун вместе с нами нашел новое тело. То самое тело, которое только что пошло собирать вещи. Девушку убили в пьяной драке, а колдун успел переместить из умирающего тела своей дочери. Нервную систему и мозг в эту красивую особу заодно кобра получила новый дархимеры. Как это произошло, я объяснить не смогу. Возможно, папаша Кат знает, а он ему ассистировал. После этого она сошлась на короткое время с зомби нашим проводником. Теперь и он, и ее отец, и даже моя жена лежат рядом на одной полке. — А так у тебя было две жены? — очень удивился Череп. — И это в такое трудное время для нашей родины, когда так мало красивых женщин рядом. — Ну ты даешь. — Так получилось, спас обоих, и как-то само собой получилось. — Так, значит, сейчас у кобры никого нет. Задал главный вопрос череп. Нет, По понятно. Вышли чуть позже, с грустью вспоминаю наш броневичок, в который можно было затолкать столько всего, и еще бы осталось места. Сейчас у каждого за спиной располагался огромных размеров рюкзак, даже у папаши каца. На себе тащили все, что нам могло понадобиться, начиная от носовых платков до бронебойных патронов к экзоскелету. Впрочем, Лиана запаслась лишними батареями и шла прямо в нем. В результате она несла на себе больше всех. Вышли из главного входа, перед нами простирался широченный туннель, освещенный метров на сто вперед. Дальше лампа освещения не наблюдалось, об этом позаботились зараженные. Этот кусок туннеля был относительно безопасен и хорошо простреливался автоматическими пушками. Простейшая видеокамера следила за туннелем, пока горел свет. Буквально перед нами здесь шалила стая зараженных. То ли на этом слое элита научилась думать, то ли еще что. Но шибать лампы отправили топтунов, другие попросту не допрыгнули бы до высокого потолка. Оператор, следивший за туннелем, порешил хулиганов, поэтому мы быстро прошли этот участок, зажав нос. По углам воняли остатки налетчиков. Миновав освещенный участок, череп поднял руку. «Дальше идем не так бодро. Лиана, постарайся не срезать нас. Как только услышишь выстрелы, сразу врубай свою люстру на экзоскелете». Ментат знал эти места, и зря паниковать не стал бы. Что касается освещения, у каждого из нас на голове был укреплен мощный фонарь, но мы пока их не включали, берегли заряд. Фонарь работал только у черепа, тот шел первым и освещал путь. В принципе, ничего не изменилось, тот же широченный туннель, только без света. Я оглянулся назад и увидел вдалеке последний горевший под потолком лампы. Луч от фонаря черепа раскачивался из стороны в сторону, выхватывая под ногами мусор, гильзы и рваное трепье. Наши шаги и гулко разносились по бетонному коридору, и если впереди нас ждала засада, то о нашем приближении они давно знали. Через десять минут мы миновали первый перекресток. Перпендикулярно нам дорогу пересекал еще один туннель, на его стенах были начертаны белые стрелы, налево нас ждала Пенза, а направо Кыштым. Если про первый город я еще что-то слышал, то про второй вообще ничего не знал. Через два километра блуждания в Потемках мы вышли к еще одному перекрестку, надпись, указывающая направо, лаконично гласила «Урал». Налево стрелки не было. Насколько я помнил, нам нужен был третий перекресток. Он, ожидаемо, встретился нам через пару километров. Направо нас с нетерпением ждала Михайловка. Вот только никто из нас не ожидал такого поворота. Мы застыли перед обвалом. Скорее всего, это был результат попадания бетонобойной мины. Пока мы шли, череп рассказал нам, что на вооружении здесь есть приличных размеров минометы выстреливающие подобными снарядами. Этим занимаются люди в надежде накрыть бункеры неромантов по результатам разведки. На этот раз прицел сбился, и мы сами себе отрезали проход. Теперь я даже не знаю, как к почтальону доберется чехлой. У туннеля высотой в пять метров обрушился свод, видимо, в этом месте он был особенно близок к поверхности. Уж не знаю, что за мина такая у них, но засыпала весь туннель на длину больше сорока метров. В огромной пробоине над нами зияло низкое кроваво-красное небо, и и плавно предлагала пройтись по поверхности. В принципе, мы изначально были готовы для коротких переходов по городу, но сейчас нам придется преодолеть не менее пяти километров или прокопать сорок метров завала голыми руками. А, «Ну и долбоебы!» Череп развел руками. «Так попасть еще никто не смог, я даже знаю, кто это сделал». «И кто?» — спросила уставшая кобра. Находясь в человеческом теле, она сильно уставала тащить рюкзак с нее ростом. «Известно кто, люди!» Папаша Кэтс достал флягу из кармана и хорошенько приложился к ней. «Уф, я! Почтальон, а кто же еще? Недавно пришли новые возможные координаты лабораторий нейромантов. Вот они и лупили по площадям. — Как им удается устроить лабораторию под носом у вас? — спросил я. — Лесник, Здесь столько всяких ходов, комнат, комнатушек, огромных завалов, туннелей многоярусных. «Что лаба может быть прямо у нас под ногами, но ты ни за что не догадаешься. Или наоборот, ты знаешь, что она за стенкой, вот только стенка такой толщины, что никаким тротилом не взять, а искать ход занятия практически бесполезное. Можно год вокруг ходить, тем более в такой темноте». «И вы не жалея боеприпасов долбаете куда захотите?» — подытожила кобра. «Чего их жалеть? Их на три мировые войны здесь припасено!» — смеясь сказал Череп. «Так что, господа хорошие, закрываемся по самую макушку и лезем наверх. Не забываем одевать противогазы, все идем на одной веревке, если что приспичит, дергайте. Один раз — внимание, два раза что-то срочное, а если авария какая, то без разницы, как будете дергать». «Далеко идти?» — спросил я перед тем, как одеть противогаз. «Пять километров, если не заблудимся. Плохая видимость наверху», — пояснил череп. Череп не спеша начал подъем. Следом за ним шла кобра, третий была лиана. После нее шел папаша Кац. Я замыкал нашу группу. и получилась пологая. Мина разнесла все в щебень. Череп старался обходить торчавшие прутья арматуры. Мы даже пользовались ими как перилами, через десять минут мы одолели подъем и оказались на небольшой тихой улочке между двумя рядами невысоких домов. Какими они были при жизни, я не знал, теперь от них осталось два-три этажа. Материал, из которого они были построены, я раньше не встречал, что-то вроде и пены. Та же самая распущенная веером арматура, щебень горками под ногами и мусор. Вся эта благодать окрасилась в красный тон от низкого кровавого неба. Вдалеке горела половина этого чудесного городка. Зарево пожаров причудливо трепетало, отражаясь в тучах над головами. Зловещий красный свет окрасил разрушенные дома и залил улицы. Счетчик Гейгера показывал радиационный фон. «Около пятидесяти рентген в час, что было очень много. Мы хоть и обладали необходимой сопротивляемостью для улья, и даже были как-то защищены, но все равно находиться на открытом пространстве больше часа не могли». Череп постучал пальцем по прибору и интенсивно замахал рукой, давая понять, что надо двигаться быстрее. Подгонять никого не пришлось. Группа шла гуськом вдоль левой стороны улицы, друг за другом связанной одной веревкой и всматривали сгущающиеся вокруг нас сумерки. Мы хоть и вышли рано утром, но в городе уже к обеду сгущалась темнота. Череп шел по одному ему известному ориентиру, сверяясь с бумажной картой в планшете, висевшем у него на боку. Подсвечивая фонариком, он вглядывался в нее, протирая стекла противогаза от пыли, проникающей всюду. Лиана внимательно обозревала окрестности, и только благодаря ее внимательности на нас не попали врасплох. Она первая увидела, как в красных сумерках с крышей противоположного здания, вернее, с разрушенного верхнего этажа, к нам бросились две тени. Она тут же стала раскручивать стволы и включила прожектор, они приземлились позади меня, и теперь нас разделяло метров десять. Я еще не привык к местной классификации, но мне показалось, что это были руберы. Еще не элита, но уже весьма опасный. По всей видимости, эти двое были раньше людьми, устойчиво стояли на двух массивных ногах, широко расставив верхние лапы с блестевшими в красном закате когтями. Их ромбовидные головы, полностью покрытые броней, не очень-то отличались от их коллег из предыдущего слоя. Все те же кошмарные пасти, роговые шипы по позвоночнику и лапам, капающая кровавая слюна из пасти. Один из них утробно зарычал, предвкушая ужин.